Лотаре нравилось спокойствие, которое ей овладевало в такие минуты. Она была лучшей в этом деле, и ей требовалась лишь свобода действий, чтобы играть по-своему. Со стороны казалось, что она расслабленно сидит на троне, однако ее взгляд одновременно охватывал все. Локационные и векторные гололиты, дисплей и целенаведение, многосекционный экран окулуса, и даже собственных офицеров, чтобы убедиться, что те оправдывают ожидания. В их распоряжении находилось два флагмана типа Глориана и Трисагион, который относился, чёрт знает к чему. Латара Сарен не собиралась сдаваться без боя, каким бы чудовищным и безнадёжным ни было численное соотношение сил. В сущности, она постоянно обнаруживала, что ей хочется рассмеяться. Вражеская армада приближалась, Все ее соединения выстроились в атакующий порядок и держались достойным восхищением единством. Все линкоры и транспорты находились под защитой эсминцев и фрегатов, а во главе каждого соединения двигались крейсеры, обладавшие собственным эскортом меньшего размера. «Сорок один!» – произнесла Лералла. Ее голос был отстраненным, как всегда, когда она смотрела не собственными глазами, а сканерами флагмана. «Сорок один!» – вражеский корабль. Латаро услышала, как стоящий возле трона Ивартобин тихо выругался. Бесспорно, было безумием сражаться с такими силами практически в одиночку. Не многочисленные корабли сопровождения, которые они оставили при себе, окажутся всего лишь жертвенными ягнятами в пасти вражеского флота. Однако Ангрону и Ларгару требовалось рассредоточить свои легионы за вражескими рядами, и капитан Сарен намеревалась действовать тем, что у неё осталось. А она заслужила кровавую руку не тем, что ныло про соотношение сил. И все же, по ее оценке, это соотношение выходило почти что равным. Один только тресодион мог справиться с 20 кораблями меньшего размера. А линкоры типа Глориана использовались в качестве флагманов легионов по многим, очень многим причинам. Большая часть армады ультрадесанта выглядела уже поврежденной или собранной из разных флотилий. Это явно был не специализированный карательный флот, а разрозненная ударная группировка. Удар, как пьян в сердце врага. Кто-то, возможно, даже сам лорд Жиллиман, сделал всё, что мог, с ограниченными ресурсами. Она знала, как разыгрался бы ход сражения, если бы возглавлял вражеский флот. Для победы ультрадесанту требовались две вещи. Во-первых, разделить завоевателя Лекса и Трисагиона. При помощи массированного огня малых кораблей крейсеры и линкоры 13-го легиона встают на траверзь, чтобы раз за разом обмениваться бортовыми залпами и предоставить цель. Размеры и мощь которой не позволят её игнорировать. А в это время остальная часть флота наносит точные удары лансами с безопасного расстояния. Латара подозревала, что армада распределит свой атакующий потенциал И изо всех сил стараясь уничтожить лекс или завоеватель и захватить второй корабль при помощи абордажных команд. Трисагион был слишком огромным и смертоносным, чтобы с ним справились абордажники или часть флота. А ни один здравомыслящий пустотный командир не стал бы полностью концентрировать силы, чтобы атаковать его в первую очередь. За то время, которое потребуется для обездвиживания сверхкорабля, Два флагмана легиона смогут нанести невероятный ущерб. Вторым фактором была высадка. Легионы со стартас превосходно умели сражаться одновременно в пустоте и на поверхности, а от этого нападения веяло чем-то личным. Ультрадесантники прибыли сюда мстить. Также, как наверняка, преследовали Корфа Ирона до самого мальстрима на другом краю Ультрамара. Несколько кораблей устремились к Нуцерии. извергая из себя десантные капсулы, челноки и штурмовые транспорты, проводя высадку всеми необходимыми средствами, им придётся подойти близко, достаточно близко для свалки, которая так нравилась Лотари. Однако они справятся с задачей, и совсем скоро мехкор уже будет кишать врагами. Вот за это она и любила сражения в пустоте. В холодном космосе ты несёшь смерть на мыслимых расстояний. А в следующую минуту боевые корабли размером с город Маневрируют так близко друг от друга, что обдирают краску с корпусов. Тут вовсе не отсутствовали адреналин или лихорадочная концентрация наземного боя. Просто они преобразовывались в нечто гораздо более цивилизованное. В пустотной войне было нужно думать. Покрытая кабелями голова лираллы снова повернулась. Капитан, у 14 вражеских кораблей, идущих продольным построением, которые сейчас отмечены на гололике, Опознавательные коды марсианского механикума. Похоже, что несколько из них, китаноносцы, латара подавила желание длинно и ветивата выругаться. Кто бы ни прорвался сквозь блокаду, а таких, безусловно, было много. Они испортят жизнь находящимся на поверхности. Ультрадесант это уже плохо. Ультрадесант и китаны одна из наихудших возможных новостей. Сообщить примархам и капитанам легиона Что им скорее всего придётся иметь дело ещё и с титанами, приказала она Кетджику. Магистр вооружения. Когда мы окажемся в зоне максимальной досягаемости, авангард противника войдёт в зону максимальной досягаемости Ленсов через 1 минуту и 50 секунд. Славна, славна. Фейт, состояние эскадрильи истребителей. Все выпущены, мам. Молодой лейтенант не отводил глаз от своей консоли. «Капитан, у меня есть идея насчет второй фазы сражения. Если она не касается передвижений капитального корабля, я жду, затаив дыхание. Давай послушаем». Вместо объяснения он показал. Фейд запустил 10-секундную симуляцию. И на гололитическом дисплее отобразился тактический вариант. К его концу флаг капитан улыбнулась. «Так и сделай», — сказала она. Ее вера в него строилась не на праздных допущениях. Никто не умел распоряжаться силами истребительных эскадрилий так, как Фей. Из-за чего Латара изобрала его с Линкора между царствье в собственный командный экипаж. Она ждала, барабаня пальцами по подлокотнику трона, держать открытым канал связи с Лексом и Пересагионом. "Есть, мэм", отозвался Кеджик. "Они на позиции". "Да, капитан", ответила Лерала. Лотара взглянула на неизменно верного Тобина, который неотлучно находился рядом с троном. «Ты думал, что умрешь в Ультрамаре, Ивар?» «Я стараюсь вообще не думать о смерти, мэм. Орудия готовы и ждут указаний. Благодарю, Ивар. Учитывая их явную злость на легион лорда Авриллиана, подозреваю, что они решат уничтожить Лекс и взять завоеватель на абордаж. Но на случай, если выйдет наоборот, скажу сейчас, было приятно служить вместе с тобой». Ваши слова честь для меня, мэм. Члены командного экипажа переглянулись и заулыбались, слушая вышестоящих офицеров. Ну что ж, Латара прокашлялась. Начнём убивать.